Глава 9 Лориан Найтгард, спать рядом с Райной было совершенно невозможно. Меня так и тянуло провести рукой по ее изгибам, проверить гладкость кожи, упругость соблазнительных выпуклостей, овладеть ее телом. А после того, как увидел ее в своей рубашке, это желание стало непреодолимым. Я хотел выиграть спор, поэтому действовать надо было медленно приручать постепенно Делать все, чтобы она сама начала тянуться ко мне. И лучшим решением в данный момент было оказаться подальше, чтобы ненароком не спугнуть эту невинную птичку. Холодный душ немного привел меня в чувство, и спать я лег почти спокойный. Ориен не успела прибраться здесь, но я привык ночевать в местах и похуже. А иногда и вовсе под открытым небом. Главное было выспаться, чтобы утром предстать перед Сириусом Варом во всеоружии.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 «Где мой завтрак, ты, обрубок человека?» – спросил Бёрт, нависнув над гномой. «Я тебе что сказал? Подать утром в мои покои?» «Завтрак накрыт в столовой», – спокойно ответила Орен, никак не отреагировав на оскорбление. Заметив меня, она лишь едва заметно вздохнула. «Альберт не будет завтракать», – подойдя поближе, сказал я. «Пока не извиниться». «Я?» – Бёрд расхохотался – «Перед этой?» «Она в замке одна», — сказал я. «И делает все, что в ее силах. У тебя нет никакого права ее оскорблять». «А куда делась остальная прислуга?» Ушел от ответа Даркмар? «Разбежалась? Ты им совсем не платишь? Я всех верну, как только трон Тархейма снова станет моим. И ты получишь все, что я тебе обещал. Только в случае моей победы».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 Еще не хватало, чтобы этот ублюдок оскорблял мою единственную прислугу. Особенно после всего, что он устроил ночью. От того, чтобы поучить его манерам, меня останавливало лишь то, что в случае, если Берт уйдет, его брат, скорее всего, от меня отвернется. А Оливер среди драконов Латерана имел большой вес. Так нас тут кто-нибудь накормит? Сморщил нос Берт. Голодный я становлюсь просто невыносим.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 Может, все же стоило уделить пару минут воспитанию? Но зачем лгать самому себе? Это затянулось бы на несколько часов. Моя пленница слишком соблазнительна, и я не смог бы просто так выпустить ее из своей постели. И из своих объятий. «Не меня ли ждешь?» Мой голос заставил ее подпрыгнуть. На миг глаза девушки расширились, придав выражению ее лица комичности. Губы приоткрылись –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 Соблазн был велик. Еще никогда у меня не было столько сил для решительного удара. Да, я собирался расправиться с Сириусом Варом в любом случае, но не вот так. Не на встрече, которая изначально планировалась мирной. Наверное, я был идиотом, который заслуженно потерял свой трон. Возможно, если он нападет на нас первым. Не стал сразу отказываться я. Вниз мы отправились вчетвером.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 противоположную столицу Тархейма. Мой трон подождет еще день, а вот Бёрд умрет сегодня же. И, прислушавшись к себе, я четко осознал, что без раздумий оторву голову своему союзнику, если узнаю, что он хотя бы пальцем дотронулся до моей пленницы».